Глава 10. Мэйв. Вторник, 3 марта. Если ты получаешь от меня приглашение, у тебя есть 24 часа, чтобы сделать выбор. Я сижу в контига за чашкой кофе, который уже покрылся льдом, вновь и вновь перечитывая правила игры «Правда или вызов». Сейчас начало четвертого, а значит, у меня меньше трех часов до дедлайна. Не то чтобы я чего-то опасаюсь, Само собой, никакого ответа не будет. Однажды я побывала в центре устроенного Саймоном гнусного спектакля и отказываюсь принимать участие в новом фарсе. Тогда произошла трагедия, не розыгрыш. Больно осознавать, что кто-то опять пытается сделать из нее забавную игру. Я не желаю быть пешкой в руках всяких невидимок, и пусть они делают, что хотят, мне скрывать нечего. И я переключаюсь с форума на список контактов в телефоне. Их всего пять. Родители Бронвин, Нокс и мой врач-онколог. Я надавливаю кончиком пальца на огромный багровый синяк чуть ниже локтя, а в ушах звучит голос доктора Гутьереса. «Своевременное начало лечения крайне важно. Лишь благодаря ему ты еще живешь на этом свете». И торопливо, пока не успела передумать, набираю номер. Практически мгновенно в трубке раздается женский голос. Приемная Рамона Гутьерреса. Здравствуйте, у меня вопрос по поводу диагностики. Вы пациентка доктора Гутьерреса? Да, меня интересует, могу ли я... Я наклоняюсь и понижаю голос. Допустим, я хочу сдать некоторые анализы, чтобы подтвердить ремиссию. Можно ли это сделать без участия родителей, если мне нет восемнадцати? На другом конце линии на секунду повисает пауза. «Вас не затруднит назвать свое имя и дату рождения?» Ладонь тут же становится липкой от пота, и я крепче сжимаю телефон. «Могли бы вы сначала ответить на мой вопрос?» «Для любых процедур в отношении несовершеннолетних требуется согласие родителей. и Если вам несложно...» «Я даю отбой. Что ж, этого и следовало ожидать. Поворачиваю руку, чтобы не видеть синяк. Вчера вечером на бедре обнаружился еще один». Даже просто смотреть на них без ужаса нельзя. На стол падает тень, и я поднимаю взгляд. Надо мной нависает Луис. Я решил организовать вылазку. Что? Я смущенно хлопаю глазами. Луис совершенно не в курсе моих духовных терзаний. И прежде чем сосредоточиться на собеседнике, приходится решительно отбросить мысли о больничной палате и анонимных сообщениях. Хотя даже после этого я не уверена, что правильно его расслышала. «Помнишь наш разговор о внешнем мире, в который ты не веришь? И я докажу, что ты не права. Пошли!» Он жестом указывает в сторону двери, а затем выжидательно скрещивает руки на груди. «А я никак не могу выбросить из головы вчерашнюю сцену с мистером Сантосом и тем грубияном. Так бы и смотрела, как Луис играет полотенцем во второй, третий, двенадцатый раз». Он вздыхает, так и не дождавшись ответа. Мэйв, беседа обычно подразумевает участие как минимум двух человек. Куда пошли? Мне, наконец, удается отлепить язык от гортани. Во внешний мир, — объясняет Луис терпеливо, как маленькому и несмышленному ребенку. А разве ты не на работе? После пяти. Телефон лежит передо мной, манит своим молчанием. Может, набрать еще раз? Вдруг трубку снимет другой человек, и я получу другой ответ. «Не знаю». «Идем, ты ничего не потеряешь». Луис ослепляет меня одной из своих мегаваттных улыбок. И, что и требовалось доказать, я тут же вскакиваю на ноги. Да, защитная реакция на подобный типаж молодых людей у меня напрочь отсутствует. «А что ты предполагаешь там делать в своем гипотетическом внешнем мире?» «Сама увидишь», — говорит Луис, придерживая дверь. Мы выходим на тротуар, и пока я размышляю, направо или налево повернем, Луис останавливается у парковочного терминала и начинает возиться с замком велосипеда. «Ух ты, твой?» «Нет, угнал ради смеху первый попавшийся Луис отсоединяет цепь, заматывает ее под сиденьем и снова улыбается. «Конечно, мой, до того места, куда я хочу отвезти тебя около мили». «Ладно, только...» я ввожу вокруг рукой у меня велосипеда нет я на машине приехала я тебя прокачу он перешагивает через раму и берется за руль удерживая велосипед в равновесии залезай куда залезать спрашиваю я луис выжидающий молчит на руль что ли ага разве ты в детстве так не каталась кого он спрашивает неужели ту девушку которая провела большую часть детства в больницах Однако сейчас это предложение словно глоток свежего воздуха, хотя факт остается фактом. Я и обычным-то способом ездить на велосипеде не умею. «Мы же не дети», — вяло отбиваюсь я, — «и мне туда не поместиться?» «Говорят тебе, поместишься. Я своих братьев все время так катаю, а они покрупнее тебя». «Ты катаешь Мэнни?» «Сохранить серьезное лицо, представляя эту картину, у меня не получается». Луис тоже хохочет. «Я имел в виду младших, но если потребуется, и Мэнни усажу, пусть он и толстозадый». Я продолжаю тянуть время, не в силах представить, как все это будет выглядеть на практике, и самонадеянная улыбка Луиса понемногу гаснет. «Ладно, может, тогда просто погуляем?» «Нет, твоя идея великолепна!» — решаюсь я, потому что огорченный Луис — зрелище более чем странное. Люди, к которым никто и никогда не отказывает, начинают выглядеть ужасно жалко, один раз услышав «нет». И вообще, неужели это настолько страшно? Выражение «так же просто, как ездить на велосипеде» наверняка имеет под собой какую-то почву. «Подожди, дай только залезть». Я пялюсь на руль, никак не желая воспринимать его в качестве сиденья и осознаю, что самой мне не справиться. «А как это делается?» Луис в мгновение ока переключается в режим наставника. «Повернись спиной ко мне и перешагни одной ногой через переднее колесо». Я выполняю указания, хотя и несколько неуклюже. «Заведи руки за спину и ухватись за руль. Соберись с духом. Вот так». Он накрывает мои руки своими теплыми ладонями. «А теперь оттолкнись от руля и подбрось себя вверх. Ну, давай». Он смеется, пораженный, когда я одним плавным движением залетаю на руль, как на насест. А я и сама не понимаю, как это сделала. «Да ты у нас профессионал!» Сидеть не очень комфортно, да и опора кажется более чем ненадежной, особенно когда Луис начинает крутить педали. «А мы сейчас разобьемся насмерть!» Невольно выдыхаю я и крепко зажмуриваю глаза. Однако Луис упирается подбородком мне в плечо, прохладный бриз обдувает лицо, и, честно говоря, есть куда более худшие способы умереть. Луис быстро и уверенно крутит педали, выбирая оптимальный маршрут в объезд б центра. Велодорожка широкая и почти пустая. Наконец мы замедляем ход, и я вижу кованные ворота и деревянную вывеску с надписью «Дендрарий». «Держись крепче, тормозим!» «Соскок с велосипеда выходит у меня не особо изящно, но Луис как раз закрепляет цепь к решетке и, кажется, ничего не заметил». «Все нормально?» Он достает из багажника бутылку воды и в несколько глотков опустошает ее наполовину. «Ну, побродим здесь немного?» «С удовольствием. Я не часто бываю в дендрарии». «Мы идем по ровной галечной дорожке, обсаженной молодыми вишневыми деревьями. Они как раз начали цвести». «Мне здесь нравится». Луис прикрывает глаза от послеполуденного солнца. «Тихо, спокойно. Прихожу сюда всякий раз, когда надо подумать. Я украдкой кошусь на него. Бронзовая кожа, широкие плечи и живая легкая улыбка». «Трудно представить, что он из тех, кто ищет тихое место для размышлений. И о чем ты обычно думаешь?» «О, ты меня поймешь». Это глубокие мудрые мысли о человечестве, о структуре мироздания. Меня регулярно посещают такие думы. Я поворачиваюсь к нему, сделав брови домиком. «Валяй, трепись дальше». И Луис усмешкой ловит мой взгляд. «Хотя вот прямо сейчас ни одной мысли нет. Дай минутку». Я не могу удержаться от ответной улыбки. «А как обстоят дела, когда ты не испытываешь экзистенциальный кризис?» «Какие заурядные проблемы тебя волнуют?» «Как взять от жизни все?» – не раздумывая отвечает он. «Вот слушай, в этом семестре я загружен по полной программе в колледже плюс дополнительная практика, потому что хочется поскорее закончить учебу. Еще работаю в кантиго по 20-30 часов в неделю, в зависимости от того, сколько потребуют родители. И при всякой возможности играю в бейсбол». Пусть это разовые матчи с ребятами из школы, не по расписанию, конечно, как в былые времена в Бэвьюхай, но мы стараемся попасть в лигу. К тому же я иногда тренирую команду, где играют мои братья, молодежную лигу. Все очень хорошо, но слишком много. Порой забываю, где в какое время должен быть, представляешь? А ведь не представляю. Когда Луис учился в школе, думала, у него на уме только спорт и вечеринки. Понятия не имела, что у тебя столько забот. Мы приближаемся к розовому саду. Сейчас самое начало сезона, и бутоны набухли, хотя некоторые выскочки уже вовсю цветут. Хочешь вежливо напомнить, что я всего лишь тупой качок? Нет, что ты!» Я внимательно смотрю на розы, стараясь не встретиться взглядом с Луисом, потому что он угадал. Я всегда считала его довольно приличным парнем-спортсменом по меркам Бэйвью, особенно когда в прошлом году Луис поддержал Купера, против которого тогда ополчились многие из друзей. Но не больше. Если, конечно, отбросить тот факт, что он сводит меня с ума. Причем давно. Не знала, что ты уже распланировал свою жизнь. Я под впечатлением. Ну, не то чтобы всю жизнь. Просто занимаюсь разными интересными вещами и смотрю, что из этого получается. Тебя послушать все легко. Я не могу сдержать зависти в голосе. А ты сама? О чем ты обычно думаешь? В последнее время? О тебе. О, это банально. Философское обоснование истоков западной цивилизации. М -м -м, действительно банально. А еще о чем? О том, что я умираю. Едва не произношу я вслух. Постарайся не скатываться на заупокойные темы, Мэйв. «Тогда о том, узнают ли обо мне что-то ужасное сотни одноклассников через... Примерно через два с половиной часа». «Боже мой!» Луис говорит со мной откровенно, а я не могу позволить себе открыть ему ни слова правды. Я буквально погрязла в секретах и в самокопании. «Не ищи подвоха», — говорит Луис. «Оказывается, мы молчали всю дорогу через розовый сад, а теперь стоим на лужайке, поросшей полевыми цветами». Повсюду яркие краски, буйная зелень, а я так и не ответила ему, о чем обычно думаю. «Говори о чем угодно. О музыке, котиках, интернет-мемах, Гарри Поттере, импанадах», он подмигивает. «Обо мне?» Я пытаюсь не расслышать последнее, но в животе предательски йокает. «Подловил. Я как раз прикидывала, сколько цветков нужно сорвать, чтобы выложить твое имя на лужайке розовыми лепестками». «Пятнадцать?» тут же выдает Луис. Я фыркаю, а он невинно опускает взгляд. «Обычное дело. Садовники скоро перестанут пускать меня сюда в сезон цветения». У меня подергиваются губы. «Тиин и олега порлоснугис Луис смеется и на миг касается моей руки. То ли намеренно, то ли случайно. «Знаешь, я в прошлом году чуть не пригласил тебя на свидание». Меня бросает в жар. «Не может быть. Наверное, ослышалась» но Луис продолжает. «Да вот Куб отговорил». Мой пульс начинает зашкаливать. «Купер?» — выдавливаю я из себя. «Что за фигня? какой черт возьми, дело Куперу до моей личной жизни или ее отсутствия? Почему?» Луис коварно улыбается. «Он тебя оберегал. Куб никогда не приветствовал мой постоянно растущий список побед и не принимал всерьез мое намерение измениться». Тем временем мы наполовину миновали лужайку с дикоросами. Луис искоса поглядывает на меня. «А ведь я был готов!» У меня перехватывает дыхание. «Что это значит?» «Наверное, можно бы поинтересоваться. Вполне уместный вопрос, особенно после того, как Луис сам завел разговор. Или просто взять и произнести вслух те слова, которые прямо сейчас вертятся на языке. Жаль, что ты не исполнил задуманное». Хочешь попытаться еще раз?» Вместо того я неожиданно для себя вымученно улыбаюсь и говорю. «Купер в своем репертуаре вечно изображает из себя заботливого отца. Папочка знает лучше». «Да». Луис засовывает руки в карманы. В его тихом голосе при желании можно различить нотки разочарования. «Он всегда такой». Бронвин часто говорила, когда мы были младше, что я выбираю для своей страсти недостижимые объекты, так как они безопасны. «Ты влюбляешься в мечту, не в реальность, потому что только так можешь сохранять дистанцию». А я удивленно закатывала глаза, ведь у сестры в то время еще и бойфренда не было. Неужели она все верно растолковала? И теперь мне только и остается, что поблагодарить Луиса». «Что ж, спасибо за вылазку. Ты оказался прав, мне нужно было развеяться». «К вашим услугам!» — Луис возвращается к своему обычному беспечному тону. И я вдруг с тоской осознаю, если и был шанс, что между нами что-то произойдет, я только что его упустила. Близится вечер, и я не нахожу себе места. Теперь в списке вещей, о которых я не могу перестать думать, три пункта. «Синяки и носовые кровотечения», «Последняя возможность сделать выбор между правдой и вызовом», «Потому что дедлайн наступит через четверть часа», «И тот, не подлежащий сомнению, факт, что я малодушная трусиха». «Если не заняться чем-то хотя бы отчасти продуктивным, я начну сходить с ума». «Сгромоздившись на стул у окна, я достаю ноутбук, подключаю наушники к телефону и набираю Нокса». У тебя есть какая-то причина использовать звуковые технологии?» Спрашивает он вместо приветствия. «Подобный способ коммуникации только дезорганизует. Нелепо поддерживать разговор без невербальных символов или проверки орфографии». «Мне тоже приятно поболтать с тобой, Нокс», — сухо отвечаю я. «Прости, я сижу за ноутом, и мне нужны руки. Если что, можешь в любой момент дать отбой». Я вбиваю в поисковик Гугла несколько слов и продолжаю. Ты когда-нибудь задумывался над тем, как скрыть номер телефона, чтобы он не отображался в сообщении? Это риторический вопрос, или ты хочешь со мной чем-то поделиться? Я прямо сейчас гуглю. Спустя несколько секунд на экране появляются результаты. Если верить Вике, есть три способа. А ты уверена, что вики авторитет в этой области? Это только отправная точка. Честно говоря, неловко вспоминать, как более полутора лет назад... Я взломала панель администратора сайта про это, чтобы выудить оттуда неизвестные полиции улики. И что, опять? Я открываю найденные ссылки. Эх, разбираться бы мне в мобильных системах хотя бы наполовину, так как в компьютерных и сетевых. Вот, послушай, что здесь пишут. Вы можете использовать мессенджер, приложение или адрес электронной почты. Окей, а это нам чем-то поможет? Даст нам базовые понятия. Более важен вопрос, как отследить номер анонима. Я смотрю на экран и хмурюсь. Упс. Гугл первым выдает результат трехлетней давности. Ничего хорошего. Нокс замолкает, давая мне время на прочтение, затем спрашивает. «Мэйв, если ты переживаешь по поводу невидимки, может, лучше просто принять вызов? Это не страшно». «А то, что Джулс поцеловала Нейта, не страшно?» «Ты права». Соглашается Нокс. Но случись все это при других обстоятельствах. Будь Нейт и Бронвин на тот момент вместе, Бронвин могла бы разозлиться на Джулс, подбивающую клинья под ее бойфренда, однако уж как-нибудь пережила бы эту неприятность и уж точно не рассердилась бы на Нейта. А Джулс могла выбрать кого-то другого из четверки и превратить все в шутку, например, поцеловать в щечку, подружески. Нокс добавляет задумчиво. Хотя подобный фокус организатор игры мог бы расценить как жульничество. На экране ноутбука выскакивает окно. Уведомление «Pink me». Произошло обновление сайта «Я мститель». Я установила постоянный мониторинг и на телефоне, и на ноутбуке, и уже начинаю жалеть. Ничего полезного не обнаружилось. Так всякие придурки пар выпускают. Хотя осьминог в последнее время вроде угомонился. И все же я открываю новое окно и ввожу знакомый адрес страницы. На этот раз открывается ветка некоего субъекта с ником «Темный дух». И я сразу вспоминаю. Именно он вызвал мой интерес в первый раз, упомянув Саймона и Бэйвью. «Нокс», — возбужденно говорю я, — «Темный дух опять разместил пост». «Не понял, кто что сделал?» «Разместил пост на форуме Мстителей». На том конце линии слышится вздох. Ты все еще шаришься там? Тссс, я читаю. Пробегаю взглядом по коротким строкам. Ура всем нам! Через несколько дней мы покончим с этим дерьмом. Мы — это Бэйвью 2020 и я. Совет непосвященным. Никогда не переходите нам дорогу. Он опять упоминает Бэйвью, а точнее того, кто использует Бэйвью в своем нике, Могу поспорить, он учится в нашей школе». «Или это какой-нибудь спятивший фанат Саймона, взявший себе такой ник, потому что он спятивший фанат Саймона? Мы знаем, что они есть и тусуются на подфоруме спятивших фанатов Саймона». «Хватит язвить», — снисходительно говорю я и обновляю страницу, предварительно сделав скриншот. «Ничуть не удивительно, что Нокс не принимает всерьез мои изыскания». Бронвин тоже не принимала, пока они не прогремели на всю страну в телешоу «Следствие ведет Мигель Пауэрс». «Такой вот я саркастичный». Страница перезагружается, и я издаю громкий победный клич. Нокс на другом конце линии сдавленно ойкает. «Ага, попался!» — у меня в груди йокает от возбуждения. «Новый пост от темного духа! И послушай, что он пишет!» Всегда хотел превзойти Саймона, и, черт возьми, мне это вроде бы удалось. Дальше будет еще интереснее. Тик-так. Тик-так, Нокс! Черт, да ведь то же самое в точности пишет невидимка, когда посылает приглашение очередному игроку. Довольно любопытно. А если совпадение? Не бывает совпадений, когда дело касается таких вещей. Он упоминал Саймона, и у обоих сплетня, как оружие. Связь лицо Это он и есть. «Отлично. И что теперь? Как ты вычислишь, кто такой тёмный дух в реале?» Моё возбуждение несколько спадает. «Действительно. Ладно, последует вторая фаза расследования, и я её проведу позднее». «Да, извините, сейчас подойду». Голос Нокса отдаляется, словно он прикрыл телефон рукой, затем снова приближается. «Мне пора, я на работе». «На работе?» — удивлённо переспрашиваю я. «Разве у тебя не сегодня репетиция?» «Сегодня, да вот пока не будет доказано завал с работой, а моему дублёру тоже нужно попрактиковаться». Нокс говорит беспечным тоном, словно не придавая этому большого значения, однако я не припомню, чтобы он раньше пропускал репетиции. «Послушай, Мэйв, скоро шесть, и если ты собираешься принять вызов, поторопись отправить сообщение». «Ни за что. Я в эти игры не играю». Я проглатываю комок в горле и смотрю на часы. Пять пятьдесят девять. Нокс вздыхает, то ли недовольно то ли в конце концов смирившись. «Ладно, только не говори, что я тебя не предупреждал».